Глава двенадцатая. Конец Халепа. Боб. Июль. 2334 год. Небесная река. Пол слегка задрожал, и вскоре одна из дверей открылась. — Поезд, следующий в конец Халепа, прибыл, — сказал голос в моем ухе. — До отправления поезда 112 секунд. Я зашел в открытую дверь и оказался в небольшом шлюзе. Он заканчивался еще одной дверью, за которой предположительно находился мой поезд, или, по крайней мере, нечто длинное и похожее на трубу. Ни одного окна я не увидел, но внутри стояли ряды вполне комфортабельных с виду кресел. Я оглянулся и понял, что двери в конце платформы располагаются напротив дверей поезда, под две на каждый вагон, совсем как в метро. В целом все выглядело довольно цивилизованно. Я осмотрел заднюю часть вагона, и понял, что в ней находится туалет. Подобный знак на двери был во всех городах Небесной реки. И небольшой киоск. Табличка, висевшая на закрытом шторкой окне, гласила «Буфет закрыт до особого распоряжения». Я в легком недоумении таращился на табличку, когда голос поезда объявил. «Пожалуйста, садитесь. Двери закроются через 11 секунд. Ускорение продлится 336 секунд. После этого пассажиры смогут ходить по вагонам. Я сел в ближайшее кресло и устроился поудобнее. Кресло было мягким, приспособленным для существ, у которых есть хвост, как у квинландцев. На подлокотниках находилась панель управления, а на подголовнике — динамики. Квинландцы любили путешествовать в роскоши. Но, с другой стороны, возможно, кому-то из них нужно было проехать полмиллиарда миль. Осуществимо ли это? Прошу прощения, голос поезда. Чем могу помочь? Далеко ли до конца Халепа? 3814 миль. Нет, ну да, я неправильно выразился. Сколько времени займет поездка до конца Халепа? Приблизительно 6244 секунды, включая период ускорения и торможения. Приблизительно 2200 миль в час. На такой скорости путешествие по топополису займет целую жизнь. Какой, если говорить о расстоянии, может быть самая долгая поездка? Граница видимой части Вселенной находится приблизительно в 45,7 миллиардов световых лет отсюда. Ох! Какова самая длинная поездка, которую можно совершить на поезде по Небесной реке? Расстояние до Гренделя, который находится на противоположной стороне Небесной реки, составляет приблизительно 499 миллионов 720 тысяч миль. За какое время до нее можно доехать на этом поезде? До нее нужно ехать не на этом поезде. Р -р -р. А на чем нужно ехать? Нужно сесть на поезд «Экспресс», в котором есть купе и спальные места. И сколько продлится эта поездка? Приблизительно 12 дней. «Экспресс» едет быстрее? «Экспресс» едет по особым магистралям и развивает скорость до 527 миль в секунду. Удивительно точное значение. Я быстро провел подсчеты и понял, что такая скорость приведет к появлению псевдогравитации, равной одной стандартной G на Квинлане. Только поезд при этом будет не только ехать по Топополису, но и вращаться в противоположную сторону по сравнению с мегаструктурой в целом. Именно для этого и нужен спиральный рельсовый путь, который описывал профессор Гиллиган. В любом случае, на данный момент я ехал на местном поезде, который рассчитан на более скромные скорости. В моем распоряжении пара часов, а делать абсолютно нечего. В какой стороне находится конец халепа? Он перед нами. Я стиснул зубы, чтобы не выругаться. В каком направлении находится конец халепа по отношению к хребту Гарока? Это находится в той стороне, где солнце. Мне пришлось немного подумать и проверить параметры перевода: В той стороне, где солнце. Означало направление, в котором движется искусственное солнце, то есть. В нашей системе координат на запад. Можешь рассказать мне о том, что находится рядом с концом Халепа? Подробности недоступны. На станции есть киоск, в котором можно получить дополнительную информацию. Угу. Только он, скорее всего, закрыт. До особого распоряжения. К сожалению, голос поезда, скорее всего, обладал информацией, только напрямую связанной с поездами и их расписанием. Кроме того, если я буду задавать разные странные вопросы то вызову подозрение. Известишь меня, когда будем подъезжать к месту назначения? Я поставлю будильник на 224 секунды до начала торможения. Это приемлемо? Ы -ы -ы да. Спасибо. Я тем временем отправлю Мэнни в режим ожидания, и тогда смогу заняться делами. Они в самом деле учли все это? Спросил Уилл. Стивен обратил внимание на то, что трубы экспресса спиралевидны, и даже предположил, почему сделано именно так. Когда поезд едет по спиралевидным путям, они полностью нейтрализуют вращение мегаструктуры, а скорость поезда при движении вокруг длинного радиуса рассчитана таким образом, чтобы заменить утраченную искусственную гравитацию, которую создает вращающаяся оболочка. Круто. Я ухмыльнулся, увидев реакцию Уилла. Такой ответ я рассчитывал услышать от Билла. Но, как всегда, Боб — это Боб. Ага. Значит, скоро я приеду в конец Халепа, и отправлюсь в ближайшие горы. Если сегменты в достаточной степени стандартизированы, а причин сомневаться в этом нет, то найти вход будет не слишком сложно. Но вот вопрос. Сработает ли пропуск Наташи в четырех тысячах миль от ее города? И посмею ли я проверить это? Ведь может включиться сигнализация. Нас прервал голос поезда. Он проник в мою ВР через канал связи с Мэнни. Мы приближаемся к месту назначения. Уил выбрался из кресла мешка. — Похоже, тебе пора выходить на сцену, — сказал он, и, махнув мне рукой, исчез. Я вошел в Мэнни и моргнул, притворяясь, будто проснулся. — Спасибо. На поезде еще кто-нибудь есть? — Сейчас нет. — Что делает поезд, если нет пассажиров, которым нужно ехать? Поезд остается на последней станции до тех пор, пока его не вызовут. — Хм, любопытно. — То есть если кому-то в конце халепа не понадобится поезд, то меня будет ждать транспорт, на котором можно удрать. Мои размышления были прерваны. Кресло подо мной начало вращаться. Я посмотрел по сторонам и увидел, что вращаются и все остальные сиденья. Вот и ответ на вопрос о том, что происходит при торможении. Интересно, как они проводят ускорение и торможение в экспрессах? Возможно, там эти процессы длятся дольше, и, скорее всего, для них есть особые вагоны. Поезд остановился, и двери с шипением открылись. «Да благословит вас мать на вашем пути», — сказал голос поезда. Я не знал, как положено отвечать, и поэтому просто сказал «спасибо». Эта станция почти не отличалась от предыдущей, так что путь наружу был практически похож на воспроизведение видео задом наперед. Но, как и ожидалось, рисунки тут были другие. И, естественно, мои мысли устремились в этом направлении. Миллиард миль Топополиса — это сто миллионов станций. Нет, зачеркните это. 400 миллионов, если они размещены на каждой из четырех рек. Даже если квинландцы создают целую тонну произведений искусства, наверняка где-то должны быть повторы. Может, где-нибудь стоит фабрика, где местные жители день и ночь производят статуи и картины? Я направился к тому же боковому входу. Чтобы открыть дверь изнутри, нужно было просто отодвинуть засов. И вот так я оказался на природе. Точнее, под дождем, но мягким. Умеренным. Мощных бурь и ливней мы тут ни разу не видели. Лично у меня была гипотеза, что такие бури вызывают слишком сильную эрозию почвы и, соответственно, увеличивают объем работы для существ, которые занимаются обслуживанием. И в любом случае мне казалось, что погода в искусственной среде должна быть предсказуемой и управляемой. И все же на меня лил дождь. Квинландцы это не обеспокоило бы. Но вода, падающая с небес, раздражала мой мозг, выросший среди людей. Кроме того, из-за дождя я не смогу почуять запах ручья. Громко жалуясь, я направился в сторону города, который виднелся неподалеку. Интересно, что все транспортные станции находились за пределами городов. И не похоже, что города или станции кто-то перемещал. Города располагались в оптимальных точках реки, поэтому, несомненно, именно там их и предполагалось строить. А станции... Ну, как ты их передвинешь? Возможно, это связано с физиологией квинландцев. Они не могут быть похожими на людей во всем. Возможно, им не нравилось, когда станции торчат прямо у них под носом. Это всего лишь один из многих, многих вопросов, которые у нас накопились, и на которые мы, возможно, когда-нибудь получим ответ. А может, и не получим. День подходил к концу, и уже начало темнеть. Местная фауна, скорее всего, не представляет опасности, Но если я не хочу привлечь ее внимание, то мне придется остановиться. Я решил, что лучший вариант — это переночевать в городе. Я опустился на все четыре конечности и прибавил ходу. Поиски комнаты стали целым приключением. Я начал понимать, почему Бриджит выбрала отпуск в качестве нашей легенды. Отпускники встречались повсюду. И здесь существовал целый сектор экономики, занимающийся обслуживанием данного сегмента рынка. А вот одинокие путники таким вниманием не пользовались. Мне пришлось обойти три гостиницы, прежде чем я нашел свободный номер. Я слегка изменил черты своего лица. Мне показалось, что так у меня больше шансов остаться неузнанным. На следующее утро я проснулся рано. Не дожидаясь завтрака и полагавшегося к нему пива, тьфу, я направился прямо к реке. Горы находились всего в нескольких милях от города, а по воде я доберусь до них гораздо быстрее, чем по суше. Я сознательно решил проплыть мимо входа и подойти к нему сзади, на тот случай, если там установлены камеры наблюдения. Я снова исходил из предположения, что подземный комплекс создан с расчетом на обычный уровень гражданской безопасности, а не на военную оборонительную стратегию. Камеры, вероятно, будут наблюдать за дорогой, которая ведет к воротам. Если не все мои умозаключения не верны, значит, изначально все было сделано для того, чтобы поддержать иллюзию, и скрыть вход от посторонних глаз. Кроме того, вход в комплекс должен быть расположен так, чтобы персонал мог без труда до него добраться. Значит, он находится рядом с рекой, потому что квинландцы — это квинландцы. И там почти наверняка есть какая-то базовая система безопасности, так что я не могу просто подойти и повернуть ручку двери. Но ведь для этого и нужны бродяги, верно? Я плыл вверх по течению, пока не добрался до той точки, где заканчивалась плодородная земля и начинался псевдокамень. Разглядывая горы, я видел, что они точно сделаны не из естественной породы. Более того, у них была плотность вулканической пемзы, скорее всего, искусственного происхождения. И, вероятно, эта порода обладает небольшой плотностью, потому что масса — важный фактор для вращающейся оболочки. А ее цвет был выбран так, чтобы она могла изображать разные виды ландшафта на большом расстоянии. Затем я медленно поплыл вниз по течению, прижимаясь к берегу, разглядывая камни и разыскивая что-то. И смотрите-ка, я что-то нашел. Пемза ⁇ штука твердая, но легкая, потому что в основном состоит из пузырьков воздуха. И она стирается. Не знаю, сколько поколений квинланцев ходили по данной тропе к воде, но их усилий хватило, чтобы отполировать ее до гладкого состояния. Ухмыльнувшись, я вылез из воды. Успех! Ну, скорее всего. Возможно, агенты сопротивления организовали наблюдение за входом. Возможно, они поручили эту задачу кому-то. Возможно, они используют электронную технику. Но, конечно, если ее будет слишком много, она привлечет внимание администратора. Так что... Возможно, они попытаются обойтись без хай -тека. Я понял, что снова хожу по кругу. Немыслимо, буркнул я. В какой-то момент нужно принять решение, и я набрался смелости. Выплюнув своих пауков, я поручил им изучать окрестности, а сам двинулся вперед. Через минуту тропа уткнулась в глухую стену, и никаких камер я не заметил. Я вспомнил шахты моря и с ухмылкой пробурчал «Друг». Это, конечно, не помогло. Толкин здесь влиянием не обладал. А вот бродяги тут могли сделать очень многое. Я выпустил блох и приказал им и паукам рассмотреть все в подробностях. Мои устройства найдут все, что здесь есть, а я тем временем погреюсь на солнышке. Уже вечерело, и солнце исчезало за горами, создавая преждевременные местные сумерки, когда одна из моих блох сообщила о находке. Небольшой изъян в схеме привел к возникновению трещины в том месте, где слой пемзы над структурой был всего в дюйм толщиной. Блоха нашла вентиляционную трубу и просила разрешения разрезать ее. Я одобрил ее решение и отправил других блох ей на помощь. У всех защищенных дверей есть одна проблема. Сколько электроники не добавляй, в конце концов все сводится к засову, соединенному с механическим сочленением которые приводят в действие магниты или моторы, которые работают от электричества, подача которого регулируется с помощью выключателя. А бродяга создан таким образом, чтобы в случае необходимости служить проводником, так чтобы при этом не сгореть. Очень полезное свойство для проверки схем и ремонта. И, как оказалось, для шпионажа. Мои устройства также нашли датчик, который докладывает о том, что дверь открылась или закрылась. Решить эту задачу было легко. Одна из блох вывела датчик из строя, просто приварив его движущуюся часть. Дверь открылась. Но поскольку датчик не работал, освещение не зажглось. И поэтому я увидел тусклый коридор. Как только дверь закроется, он станет абсолютно черным. Инфракрасное зрение слегка мне поможет, но идти все равно придется медленно. Но как только я двинулся вперед, они зажглись. Датчики движения. Оставалось надеяться, что они только управляют лампами. Вздохнув, я смирился с тем фактом, что не могу предусмотреть все и все контролировать. Как обычно, важную роль в моих планах будет играть импровизация. Я поручил паукам идти вперед по коридору, по стенам и потолку и предупреждать меня обо всех найденных ловушках. Камерах, растяжках, резервуарах с кислотой, ордах гоблинов и... или орков — и обо всем остальном, что не сочетается с чаепитием. Коридор вывел меня к лифтам. Ну, конечно, ведь поездка на лифте — идеальный способ объявить о том, что ты действуешь скрытно. Дзинь, четвертый этаж. Гениальные злодеи. Их подручные лазеры и подводные лодки. Выходя из кабины, пожалуйста, смотрите под ноги. С другой стороны, это не тайное логово. По крайней мере, не такое, как в фильмах про Джеймса Бонда. Система безопасности будет скорее как в офисном здании, чем как в штабе армии. И основной акцент будет сделан на пропуска и датчики, а не на охранников и оружие. Эта структура, вероятно, построена по государственному проекту или в соответствии с квинландскими строительными нормами. В здании, которое мы с Бриджит смотрели на Квине, была лестница для экстренной эвакуации. Наверняка она есть и тут. И да, она тут была. Но выход на лестницу оказался заперт. Мне не хотелось взламывать замок, и на самом деле мне бы, скорее всего, это не удалось. Данная дверь выглядела чуть более прочной, чем предыдущая, и, возможно, подключена к сигнализации. Поэтому вперед пошли блохи, и через несколько секунд датчик сигнализации был заблокирован. Дверь распахнулась. Я не мог оставить ее открытой, поэтому поручил блохам отключить запирающий механизм. На лестнице, как обычно бывает в таких зданиях, постоянно горел свет. Социологические и поведенческие параллели между совершенно чуждыми друг другу цивилизациями не переставали меня удивлять. Мне вдруг захотелось найти еще пару более развитых видов, чтобы у нас было больше образцов для сравнения. И хотя все это очень интересно, но, возможно, пока что мне следует сосредоточиться на проникновении в это логово злодеев. Я выделил секунду на то, чтобы составить отчет и отправить его нашей группе. Надеюсь, он поможет Хью найти вход, если и когда он окажется в горах. Я спустился на следующий уровень и отправил блоху, чтобы она быстро подлезла под дверь и осмотрелась. Поблизости никого. Великолепно. Открыв дверь как можно тише, я высунул голову, огляделся, а затем зашел. Теперь подкрадываться было бессмысленно. Если действуешь скрытно, то сразу заявляешь о том, что ты чужак, а ведь сейчас это место принадлежало только мне. Я распрямился, выпятил грудь и энергично пошел по коридору. Мои пауки и блохи торопливо запрыгивали на меня. Место казалось обжитым, но воздух не был спёртым или душным. Никакой пыли, освещение работает. все аккуратно расставлено по местам. Возможно, тут просто хорошо работают автоматизированные системы, но если это так, значит, мне придется начать с нуля. Плохая новость — этот комплекс, скорее всего, огромен, Ведь у него наверняка много функций, связанных с обслуживанием Небесной реки. И сопротивление, вероятно, использует лишь малую часть его. А может и нет. Возможно, в моей голове снова зазвучат безумные голоса, которые начнут мне возражать. Но ведь у квинландцев действительно хорошие машины. Доказательством того являлись их команды, которые занимались уборкой в космосе. Скорее всего, обслуживание Небесной реки тоже автоматизировано. В противном случае администратору пришлось бы значительно увеличить число своих приближенных. Я не мог представить себе тайное правительство, состоящее из сотен тысяч, если не миллионов, уборщиков и сантехников, которые работают в течение многих лет, не говоря уже о нескольких поколениях. Нет, большая часть этого комплекса наверняка предназначена для хранения и обслуживания различных механизмов и систем. Областей, приспособленных для квинландцев, тут, скорее всего, мало и они используются для наблюдения и, наверное, находятся рядом с лифтами. Люди бы сделали именно так, и на данный момент я был практически уверен, что люди и квинландцы во многом похожи. Я остановился и подождал, но безумный голос в моей голове, похоже, решил не спорить. Вот и отлично. И в результате оказалось, что спорить с самим собой очень полезно, ведь пока я стоял там и ждал контраргументов, я услышал звук, хотя и не громкий. Если честно, то я не понял, что именно я услышал, даже после того, как включил запись. Возможно, тут пусто. А может, тут кто-то есть? Я голосовал за «кто-то есть». Блохи и пауки не сидели без дела, и я понимал, что кто-то из них нуждается в тех обслуживании Возможно, ситуация осложнится, и тогда мне понадобятся все члены моей команды. Поэтому я проглотил всех, кроме одного паука. Ему я поручил выдвигаться вперед и заглядывать за углы. Время от времени я по-прежнему слышал шум, и пока я двигался к его источнику, мне все больше казалось, что это не шум, а голоса квинландцев. — Эй, Боб, есть свободная секунда? Я едва не выпрыгнул из своей шкуры. Хорошо, что у андроидов не бывает сердечных приступов. Не сейчас, Билл, я как бы занят, пробираюсь в логово доктора Зло. — А, ну ладно, свяжись со мной, когда будет время. — Непременно. Я разорвал связь вернул ушедшее в пятки мое метафорическое сердце и двинулся дальше за пауком. На следующем перекрестке голоса внезапно зазвучали отчетливее, и теперь я уже время от времени слышал шум передвигаемой мебели, звуки шагов, стук предметов, ударяющихся друг о друга, и все в таком духе. Скорее всего, моя цель уже совсем рядом. Мне не хотелось забегать куда-то и всех резать, а если квинландцев много, то мне это и не удастся. «Боб, привет!» Ты где сейчас? Твою мать, это невероятно. Я умер 300 лет назад, но мне все еще звонят. Я стиснул зубы, сделал вдох, чтобы успокоиться, и лишь затем ответил. Привет, Хью. Я сейчас слегка занят. Можно я тебе перезвоню? Да, конечно. Я разорвал связь. Снова. И принялся искать кнопку «Не беспокоить». И, конечно, нашел. Ни один Боб не станет создавать систему связи без такой кнопки. Интересно, почему я сразу про нее не вспомнил? Паук обогнул последний угол и заглянул за дверь. На экране видеотрансляции я увидел четырех квинландцев, которые сидели за столом и перекладывали бумажки. Ну, то есть кто-то читал, кто-то писал. Но у всех были бумаги и ручки. Это выглядело почти уютно. Интересно, зачем им такой низкотехнологичный процесс? Возможно, они боятся, что электронную систему могут взломать? Я ведь понятия не имею, какими именно возможностями обладает администратор. Беседа шла неспешно и перемежалась долгими паузами. Присутствующие не выглядели подавленными, они, похоже, просто сосредоточились на работе. Она в основном заключалась в том, чтобы говорить о жизни в разных сегментах и о действиях членов организации. Я немного послушал их, а затем решил, что мне нужно где-то спрятаться. Наблюдение — это хорошо, но если кто-то выйдет и обнаружит меня, все мои усилия пойдут прахом. Отправив только что отремонтированного паука на замену текущему наблюдателю, я, стараясь действовать как можно тише, пошел искать укромное место. Я свернулся в клубок под столом в соседнем кабинете. Не особенно оригинально и изобретательно, но тут меня найдут только после тщательных поисков. А они начнутся только в том случае, если я облажаюсь и выдам себя. Я, андроид, мог сидеть абсолютно неподвижно. Мне не нужно было есть и ходить в туалет и у меня не затекали конечности. С другой стороны, мне были нужны результаты. Я отправил всех пауков на разведку. Это было слегка рискованно, ведь если они двигались, их можно было заметить за несколько метров, но во всех остальных случаях камуфляж отлично их скрывал. Однако квинландцы, видимо, тоже не собирались много двигаться. Один из них сходил в туалет, другой принес закуски из холодильника, и на этом их перемещения закончились. Интересно, комфортно ли участникам сопротивления в этом комплексе? Или здесь они чувствуют себя крысами, загнанными в угол? Может ли администратор следить за ними, когда они здесь? Если да, то почему он не предпринял меры по зачистке комплекса? Если нет, то почему сопротивление только здесь, а не повсюду? Отчасти я получил ответ на этот вопрос сразу, как только один из пауков случайно забрел в спальню. У стен стояли двухэтажные койки, и некоторые из них сейчас были заняты. Вместе со спящими численность местных жителей выросла до 10, хотя мест тут хватило бы на 18. Я приказал пауку осмотреться, а затем медленно выбраться обратно. Пара пауков нашли большие металлические двери. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, за этими дверями находится обслуживающая техника. Я надеялся, что Бендера там нет. Если мне придется туда зайти... Риск возрастет многократно. Но это казалось маловероятным. Квинландцы из «Сопротивления» скорее всего более уютно чувствуют себя по эту сторону дверей. Я решил, что пора кое-кому перезвонить. Пауки могут действовать автономно, а если столкнуться с проблемой, они мне пискнут. Итак, сначала Билл. — Привет, Боб. Что за переполох? — Судя по всему, сейчас я в штабе «Сопротивления». Вынюхиваю, что могу. — Бендера там не видно? Пока нет. Я все еще уверен в наших гипотезах. Но всегда есть возможность, что мы ошиблись, и он находится где-то еще. Может, в другом конце сегмента? Я не понимаю, как это может быть. Конец халепа всего в нескольких милях отсюда. И, по словам Бендера, именно это название они часто произносят. Есть только еще один вариант, что где-то здесь находится другое убежище. Так зачем ты звонил? Просто сообщить новости о войне со Звездным флотом. Если говорить о сети, то мы фактически загнали их в угол. Большая часть техники, которую они взломали, либо очищена, либо уничтожена. Но вот что странно. Да, я несколько раз общался с членами Звездного флота, и все они были крайне удивлены тем, насколько глубоко внедрились их агенты. Для всех них это было как гром среди ясного неба. Они понятия не имеют, кто именно занимался взломом наших систем. А, чёрт! Бил, я не знаю, действительно ли мы чисты, Ну, то есть прыгуны — крутые ребята, но те, кто все это организовал, тоже. Что если у тех есть такой же процессор или даже более мощный? А что если эти хакеры — группа прыгунов, которая играет за обе команды? Сказав это, я понял, что никогда не подозревал прыгунов, но определенные сомнения на их счет у меня были. Иначе почему я давным-давно встроил те устройства слежения в беспилотнике? Я тебя опережаю. Я воскресил архивную версию исходного кода моей системы связи. Она была создана еще до того, как появились прыгуны и звездный флот. Я сравнил версии, затем перекомпилировал прогу, так что теперь я явно чистый. И твой временный ретранслятор тоже не пострадал. Так что наш с тобой разговор, скорее всего, никто не подслушивает. Отлично. Поручи всем бобам самим провести очистку и заново создать ключи шифрования. На это понадобится время. — Боб, все под контролем. Я просто хотел ввести тебя в курс дела. Мы еще немного поболтали, а затем я отключился. В поведении Хью с самого начала было что-то странное. Но если они не обладали даром предвидения, то никак не могли подготовиться к тому, что произошло. Ну, разве что это вообще никак не связано с квинландцами. Но с чем тогда это связано? Конечно, может быть, что дело вообще не в прогунах. Ну что ж, теперь я звоню Хью и буду следить за малейшими странностями. Хью на связи. Привет, Хью, это Боб. Я наконец-то высвободил пару миллисекунд. Зачем ты мне звонил? Ну, в общем, в начале дня мы прибыли в Восточный мыс, и я взял расчет. Капитан предлагал повысить мне жалование. Похоже, я хорошо работаю. Судя по голосу, Хью подавил смех. Я его понимал. Возьмем увлеченность нас, Бобов, добавим силу и выносливость Мэнни, Груз вероятных и укладывал с математической точностью. В общем, продолжил он, я прочел новую запись в твоем блоге, и мне в голову пришла одна мысль. А что, если похожий вход есть ниже по течению? С другой стороны гор. Тогда обслуживающий персонал мог бы заходить внутрь с обеих сторон хребта. Я подумал, что это логично, и оказался прав. Так что я внутри, и, по крайней мере, сейчас дома никого нет. Никого? Вообще? Вообще, по-моему, администратор в основном полагается на машины. Хм, возможно, это самый безалаберный деспот из тех, о которых я слышал. Поневоле задумаешься. А действительно ли сопротивление сопротивляется? Они хоть один паровой двигатель сделать попытались? Это риторический вопрос. Ты же встречал квинландцев, которых рассеяли. Да-да. Ну что, сообщишь мне, если найдешь что-нибудь? Конечно, босс. Конец связи. Ну что ж, это было не особенно странно. Возможно, сегодня Хью в хорошей форме. А может, все, что он сказал, вранье от первого до последнего слова. Супер. Паранойя заставляет меня бегать по кругу. Нужно думать только о том, что я могу контролировать, а обо всем остальном забыть. Один из моих пауков подал мне сигнал. Я открыл окно с видеотрансляцией и в буквальном смысле слова не поверил своим глазам. На столе... В окружении самодельной электроники лежала матрица репликанта. Она находилась в корпусе для матрицы, предназначенном для кораблей Парадиз второй версии, и поэтому вероятность того, что квинланцы изобрели ее независимо от нас, была равна нулю. Контрольным в голову стали приклеены к поверхностям ярлычки с надписями на английском. «Бендер». Он все еще подключен к источнику энергии. Прекрасно. Значит, связь с ним прервалась не потому, что его выключили. Меня больше беспокоило отсутствие электроники, необходимой для создания ВР. Это означало, что Бендер провел здесь более 130 лет без псевдофизической реальности. Генри и Медейруша ни к чему хорошему подобной изоляции не привела. Но когда я разговаривал с Бендером, мне показалось, что он неплохо приспособился к местным условиям, и это вселяло в меня надежду как же вытащить его отсюда? Давайте посмотрим. Я проплыл несколько миль по реке от конца Халепа. Теперь этот путь мне придется повторить по суше, и при этом у меня в руках всю дорогу будет громоздкая матрица. Мне придется ехать на поезде обратно в хребет Гарака и надеяться на то, что я ни на кого не наткнусь. Затем кто-то должен подобрать меня и улететь вместе со мной прочь, причем так, чтобы нас не сбили стражи администратора. «А, да. Сначала мне нужно вытащить Бендера из логового сопротивления. И все это нужно проделать так, чтобы меня не заметил администратор, команда и сопротивление. И еще я должен отвечать на вопросы любопытных квинландцев. Ха, расплюнуть. Я приказал одному пауку осмотреть комнату, а сам тем временем подозвал еще одного и приказал ему играть роль часового. Убедившись в том, что меня не застигнут врасплох, Я отправил паука вниз к матрице. Как и двери аварийного входа, ваша электроника, какой бы сложной она ни была, рано или поздно должна взаимодействовать с физическим миром. В данном случае вам нужно превращать звук в электричество, а электричество — в звук. Я быстро нашел микрофон и динамик, которые квинландцы использовали для общения с Бендером, а также камеру, которая, предположительно, обеспечивала его видеосигналом. Рядом лежал брат-близнец ящика Моторолы, который я видел, пока был в плену. Да, уровень техники довольно низкий. Они просто заставили Бендера говорить в микрофон, словно живое существо. Пожалуй, это разумно, ведь так они могли следить за тем, что он говорит и слышит. Но для меня это означало, что я могу подсоединиться к системе, не подвергая Бендера опасности. Я потратил пару минут на то, чтобы разобраться в проводах, после чего мой паук подключился к приборам связи. — Бендер! — Боб? — спросил он после короткой паузы. — Я тут дружище. — Ну, более или менее. — Как дела? — Прямо сейчас отлично, черт побери. — Кстати, как ты со мной разговариваешь? Я потратил несколько секунд, объясняя ситуацию, и Бендер рассмеялся. — Ах, вот это ты накрутил! Снимаю шляпу. — Слушай, как ты? Я не вижу твою технику для ВР. «Да, я понимаю, к чему ты клонишь. Я стараюсь по возможности снижать свою чистоту до минимума, так что для меня после нашего прошлого разговора прошла пару минут, включая диалоги с моими похитителями. Вот почему я еще не спятил, хотя просто умираю без кофе». «Ясно. В общем, сейчас я пытаюсь понять, как вытащить тебя отсюда. Не знаю, что тебе известно про это место, но главная проблема заключается в том чтобы провести твою матрицу через 4000 миль мегаструктуры, в основном под водой, так, чтобы защитить тебя от ржавчины и коротких замыканий. Ну и при этом сделать так, чтобы меня не поймали. Ты мог бы сесть на поезд? На поезде? Я сюда приехал, — рассмеялся я. И, надеюсь, уеду на нем обратно в Гарок. Но сначала нужно как-то дотащить тебя до станции. Ага, ясно. Да, я украл карту пропуск, но она сработала как проездной. Но откуда она у агента сопротивления? А чем, по-твоему, я занимался последние сто лет? Они поручили мне разобраться в электронике и найти способы взламывать штуки и прятать их от администратора. В частности, я регистрировал агентов сопротивления в списках команды. Раз уж и речь зашла на эту тему. Если честно, то я до сих пор не разобрался в местной политической ситуации. В общем, сопротивление действует практически с того самого дня, когда администратор захватил власть. В то время они были учеными, инженерами и техниками. Сейчас борьбу продолжили их потомки. Но каждое новое поколение теряет большой объем знаний. Я помог им заполнить эти лакуны. По-моему, администрация даже не понимает, что в ее ряды кто-то проник. А настоящая команда? Она ездит на поездах? Совсем чуть-чуть. Обычно команда действует только в родных краях. Ее бойцов вызывают, когда нужно взаимодействовать с местным населением. «Они знают даже меньше, чем сопротивление. С другой стороны, им больше платит. Бендер усмехнулся. «Конечно, есть и те, кто принадлежит к обеим группам. Администратор наверняка об этом подозревает. Вот почему он старается держать их в неведении». «То есть администратор — это наследственная должность? Или это комитет? Как они обучают новые поколения?» На несколько секунд повисло молчание. «О, господи, Боб, я думал, ты знаешь. Администратор...» Не квиланец, а искусственный интеллект. Что? Какого? В последнее время я часто получал поддых. Метафорически. И поэтому я подавил в себе желание встать и заорать что-нибудь непристойное. Внезапно мне стало ясно, что у прыгунов есть мотив. Бендер, мне нужно позвонить Биллу. Скоро вернусь. Не дожидаясь ответа, я набрал текстовое сообщение, в котором просто изложил все как есть. Пусть Бил переварит эту инфу, а уж потом ответит. — Прости, Бендер, но это как бы важная новость. Я должен был сообщить о ней Биллу. — Погоди, а когда он получит твое сообщение? Он тоже в этой системе, что ли? — Чудеса сверхсветовой связи, дружище, — рассмеялся я. — Это одна из многих вещей, к которым тебе придется привыкать. — Ого! Она же реально меняет картину Вселенной. Билл прислал ответ. — Это многое объясняет. В случае необходимости изменю свою стратегию. Ну что же, возможно, мне удастся доставить Бендера к выходу. Вероятно, я сумею сделать это незаметно для Хью. Это хорошо. С другой стороны... Хью... А, чёрт! Гуппи, Хью как-нибудь взаимодействовал с техникой. Хью отдал инструкции о создании и развертывании беспилотников-шпионов. Другие случаи взаимодействия были? Нет. Так, это хорошо. Гуппи, следи за каждым сеансом связи с Хью, не давая ему управлять местными системами обслуживания и инфраструктуры, особенно бродягами. Прежде чем исполнить его приказ, получи разрешение у меня. Принято. Если Хью уже каким-то образом подчинил себе Гуппи, то я, скорее всего, в заднице. Но вряд ли ему удалось бы это сделать, не меняя платы и не проводя полную перезагрузку системы. Значит, в данный момент нужно действовать так, словно я сохраняю полный контроль над ситуацией. А в будущем меня ждет полная проверка программ. Кроме того, я же не мог перестать взаимодействовать с Хью, ведь он руководил работой местных беспилотников-наблюдателей и был единственным Бобом, кроме меня, который сейчас мог управлять Мэнни Квинландцем. Мне просто придется общаться с ним очень аккуратно. «Боб, ты еще здесь?» Ой, кажется, я на несколько секунд перешел в режим радиомолчания. Прости, Бендер, только что получил ответ от Билла, и теперь ситуация сильно осложнилась. Но прямо сейчас тебе волноваться не о чем. Ты знаешь, как добраться до железнодорожной станции? Нет, прости. Но мне известно, что одна из них находится в этом комплексе. В комплексе? То есть я мог вообще обойтись без конца халепа? Пожалуй, да. Но я все равно не знал ее название и не смог бы сообщить его поезду. В любом случае, я не собирался просто взять Бендера и бежать, куда глаза глядят. Подожду, пока пауки закончат работу над картой. Прошло шесть часов, а я так и не обнаружил ничего, хотя бы отдаленно напоминающее железнодорожную станцию. Бендер, есть идеи. Прости, Боб, но когда они меня сюда принесли, я был выключен. Станция может быть на любом из нижних этажей. «На черт! воскликнул я, прерывая Бендера. Я забыл про лифт. Ты, наверное, шел по лестнице. Иначе бы тебя тут не было. Ты о чем нахмурился я? Камеры в лифтах. Все, кто находится здесь, сразу узнают о том, что кто-то воспользовался лифтом. Они могут управлять лифтами? Нет, они поднимают тревогу и будут поджидать тебя у дверей. Супер. Значит, придется топать по лестнице до самого конца. Бендер, мне это не нравится. Я потрачу чертову прорву времени на поиски выхода. И при этом меня в любой момент могут заметить. «Извини, Боб, но я ничего не могу придумать». «Ладно. А информация о поездах у тебя есть? Как часто они ходят? Поднимает ли сопротивление тревогу, если я вызову поезд? Ну, что-нибудь». «Прости, Боб», — вздохнул Бендер. «Я не пытаюсь осложнять тебе жизнь, но пойми, я был в отключке». Следуя своей теории о том, что квинландцы и люди в целом планируют все одинаково, я сначала спустился на самый нижний этаж. «Ничего». Оказалось, что именно там все трубы, вентили и провода. Мне вдруг пришла в голову мысль, что в здании, построенном людьми, все было бы точно так же. Ах. А вот на следующем этаже меня ждала удача. Длинный дезинфицированный коридор, очень похожий на тот, который я видел на станции в конце Халепа, привел меня в зону посадки, где были десять дверей. Но в этой зоне к одной из стен была прикреплена большая кнопка, явно самодельны, и от нее через отверстие в стене тянулись провода. Скорее всего, эту кнопку добавили агенты сопротивления, и она, вероятно, позволяла ездить на поездах без пропусков. В идеальном варианте я нажал бы кнопку прямо сейчас, а когда вернулся бы сюда с Бендером, меня бы уже ждал поезд. Но не узнают ли квинланцы, сидящие наверху, о том, что я нажал кнопку? Если да, то до Бендера я не доберусь. Нравится мне это или нет — Но я должен выбрать стратегию, полагаясь только на свое чутье. Прямо сейчас нажимать кнопку нельзя. Это слишком опасно. Нужно рискнуть и вернуться сюда вместе с Бендером, и лишь затем испытать систему. Но вот вопрос. Можно ли вынести матрицу из комнаты так, чтобы этого никто не заметил? Я отправился обратно к Бендеру, по дороге проверяя, не вышел ли кто-то из квинландцев на незапланированную прогулку. Убедившись, что путь свободен, я отозвал всех блох и пауков. Возможности пополнить их число у меня не будет, так что обращаться с данным комплектом нужно было с особой аккуратностью. «Хорошая новость, дружище. Я нашел станцию», — сказал я, садясь перед Бендером. «Плохая новость. Ситуация все еще крайне опасная, и в ней полно неизвестных факторов». «Боб, по-моему, у нас нет выбора. Если я останусь здесь, то, наверное, сойду с ума. Даже снижение частоты лишь замедляет» но не останавливает развитие безумия. Если мне суждено погибнуть, то я хочу, чтобы меня убили в ходе напряженной погони. Понимаешь? Я усмехнулся. Как тебе такая мысль? Я выключаю тебя, забираю матрицу и бегу вниз на станцию. Недостаток элегантности скомпенсирован целой тонной ничем не подкрепленного оптимизма. Давай так и сделаем. Я подошел к матрице и поставил палец на кнопку питания. И помедлил. Бендер, если все накроется, знай, я рад, что нашел тебя. Я тоже, дружище. Увидимся в следующей жизни. Я нажал кнопку, и Бендер отключился. Защелки мягко раскрылись, и я засунул его матрицу под мышку. Матрица репликанта, даже ее первая версия, созданная на Земле, не была просто клубком голых проводов и схем. Она находилась внутри чего-то похожего на корпус, и даже у соединительной шины была крышка. Но если засунуть ее в рюкзак, как жесткий диск в старые добрые времена, а потом бить этим рюкзаком по стенам и бросать его на пол, то с ней, как и с диском, могут возникнуть проблемы. Так что нет, носить ее в рюкзаке мы не будем. Данная версия матрицы представляла собой куб с гранями около 20 сантиметров, Она не очень громоздкая, но довольно тяжелая. Человеку или Квинланцу придется нести ее обеими руками. Почувствовав прилив необоснованного оптимизма, я взял куб поудобнее, повернул за угол и... наткнулся на Квинланца. Невероятно. Этот придурок, должно быть, покинул зал заседаний сразу после паука, который вел наблюдение. Почему он здесь? Может, он собирался о чем-то поговорить с Бендером? Мы застыли на месте и целую вечность таращились друг на друга. А как только взгляд Квинланца упал на матрицу, я врезал ему под дых. Это уже входит у меня в привычку, подумал я. Охнув, Квинланец, медленно осел на пол, пытаясь сделать вдох. Слава вселенной, которая обеспечила нашим видам схожую физиологию. По крайней мере, сейчас он не мог завопить, предупреждая других об опасности. Вдруг откуда-то издали раздался голос. А, Мэтью, у тебя там все нормально? Ах да что ж такое, второго я не смогу. Пушка! У меня есть пушка с флэшеттами. Я вытащил ее из бокового кармана рюкзака, навел на второго квинланца, который только что появился в поле зрения, и уложил его одним выстрелом. Затем я прицелился в свою первую жертву. Надеюсь, выстрел в упор не создаст ей проблем и всадил флешетту в задницу квинланца. Удивительно, но он сумел вдохнуть ровно столько воздуха, сколько нужно, чтобы завопить от боли и, скорее всего, от обиды. «Мэтью! Джефф! Что?» Ёлы-палы. Похоже, я просто вывел их из себя. Пора валить. К счастью, они не преграждали мне путь к лестнице, но чтобы добраться до нее, я должен был показаться им на глаза. Когда я снова повернул за угол и помчался по коридору, за спиной у меня раздались встревоженные крики. «Ну, Бендер...» Ты хотел сцену погони. Ха, желание исполнено. Я на полном ходу толкнул дверь и побежал вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки разом. Немалое достижение для квинланца. Мои преследователи так не смогут. Спустившись на два этажа, я услышал, как они проходят в дверь прямо надо мной. Быстрые подсчеты показали, что я не смогу закрыть дверь достаточно быстро, чтобы сбить их со следа, а это значит, что нас ждет гонка по прямой к железнодорожной платформе. Я быстрее их. Но они могут бежать на четырех ногах, и им не нужно нести матрицу репликанта. Возможно, все-таки стоило положить ее в рюкзак. Я вылетел на площадку, одним ударом распахнул дверь на лестницу и бросился к платформе, выжимая из внутренних систем всю энергию до последнего эрга. По моим подсчетам, на платформе у меня будет около 30 секунд форы. Я очень надеялся, что меня уже ждет поезд. За спиной у меня раздались вопли. Преследователи гурьбой выбрались с лестничной площадки. Флэшетта с транквилизатором несколько раз звякнула, ударившись об пол рядом со мной. Дистанция была слишком велика для стрельбы, но не стоит удивляться тому, что они пытаются меня уложить. Надеюсь, корпус Бендера достаточно прочен, и если дело дойдет до перестрелки, он выдержит попадание такой штуки. Кстати, о перестрелках. Я понятия не имел, сколько зарядов у меня осталось. Знаете, когда я занимался программированием, у меня ни разу не возникало таких ситуаций. Я добрался до кнопки вызова и начал бешено тыкать в нее. Хотя, если по конструкции она похожа на кнопки, сделанные людьми, то была создана по проекту, похожему на человеческую кнопку лифта, и подобные действия просто замедлят прибытие поезда. И ничего не убедит меня в обратном. Из длинного коридора донеслись звуки скачущих галопом квинландцев. Мои 30 секунд почти закончились. Я повернулся, достал пушку и выстрелил в первого Квинланца, который уже оказался в зоне досягаемости. Он с воплем полетел мордой в пол. Остальные дали по тормозам и попятились. Двое из них встали на задние лапы и достали свои пушки. Я уже приготовился к перестрелке лицом к лицу. За спиной у меня раздался звоночек и послышался звук открывающейся двери. Повернувшись, я прыгнул за дверь, разыскивая кнопку, панель управления, хоть что-нибудь. «Место назначения?» — спросил женский голос. «О, супер! Э -э, конец халепа!» Послышался еще один звоночек, и дверь, скользя, закрылась, но прежде в щель залетела флешет, и попала мне в руку. «Ах ты, сука! Вам нужна медицинская помощь?» «Нет. Давай уже поедем, пожалуйста. Пожалуйста, садитесь. Ускорение начнется через восемь секунд», — сказал поезд. «Ой!» Я плюхнулся на ближайшее сиденье, положил Бендера на колени и осмотрел рану. Маленькое аккуратное отверстие, глубина проникновения около сантиметра. На самом деле оружие было весьма тонко настроено. Внутренние системы уже начали разбирать флэшетту на части и ремонтировать поврежденные детали. Окон в вагоне не было, поезд ехал по трубе, а вид на трубу не очень увлекает. Но это означало, что я не в состоянии увидеть своих преследователей. Полагаю, они тоже вызовут поезд, но смогут ли они поехать вслед за моим? «Могут ли они попросить проводника выпустить их на платформе, на которой выйду я?» «Голос поезда. Могу ли я выбрать то же место назначения, что и у поезда перед нами?» «Перед нами нет поезда». Я бросил взгляд на потолок. «Могут ли пассажиры поезда, который идет за нами, попросить, чтобы их высадили на одной станции с нами, не указывая ее название?» «Да». «Черт». «Этот приказ я не понимаю». «Неважно. Спасибо». «Сильно ли отстанет от нас следующий поезд?» «Следующий поезд не отстанет от нас. Он прибудет в то же место назначения, что и мы». «Через сколько секунд после нас прибудет следующий поезд?» «Обязательный интервал между отправлением поезда и прибытием следующего составляет 112 секунд». «О, это уже лучше». «Спасибо. Вопросов больше нет». «Значит, у меня чуть меньше двух минут». Ведь так программа перевела к единицу времени век. За это время я должен убраться со станции или применить другую стратегию, которую мне удастся разработать. Запаниковав, я попросил отвезти меня в конец Халепа, хотя на самом деле хотел попасть в хребет Гарака. Но если я выберу его, разве меня там не будет ждать группа встречающих? Мы уже неоднократно выяснили, что у сопротивления есть эффективная система связи, работающая на дальней дистанции, Сумею ли я их обдурить? Голос поезда. Могу ли я изменить место назначения, прежде чем мы приедем? Да, но нам, возможно, все равно придется остановиться на изначально выбранной станции. Это зависит от движения других поездов. Можем ли мы уехать со станции, не открывая двери? Если на станции ждут пассажиры, то нет. А на станции ждут пассажиры? Да. Ой-ой-ой. Там либо сопротивление либо, что менее вероятно, команда. Ни одна из этих групп, скорее всего, не примет меня с распростертыми объятиями. Ну, то есть, может, и примет, но не для того, чтобы нежно обнять. Я планировал разогнаться по максимуму, но для этого Бендера придется отправить в багаж. Я надеялся, что а. матрица влезет в рюкзак, и б. я сумею закрепить ее так, что болтанка ей не повредит. Я принялся бешено копаться в рюкзаке, и через минуту мне удалось добиться кое-каких успехов. Я разместил бендера и затянул ремни, но чтобы освободить место, пришлось вытащить большинство содержимого. Так что прощайте. Пушка, ножи, деньги. Внезапно меня осенило, и я проглотил пару монет. Искусственный желудок можно отключить, и тогда деньги не пострадают. Но большую часть пришлось оставить. Мне не хотелось, чтобы монеты звякали при ходьбе. Поезд начал тормозить, а я лихорадочно смотреть по сторонам. Голос поезда. Какая дверь будет ближе всего к одному или другому краю платформы? Дверь номер три слева от вас или дверь номер шесть справа? Я бросился влево. Опустился на четвереньки и принял позу спринтера. Оставалось надеяться на то, что я успею выбраться из вестибюля до того, как все они доберутся до моей части платформы. Поезд плавно остановился, и двери с шипением открылись. Я немедленно выжил газ до отказа, повысив частоту настолько, чтобы у меня оставалась возможность анализировать ситуацию. Анализ ситуации немедленно показал, что прямо перед дверью стоят четверо квинландцев с сетью в руках. Я слегка изменил свой курс, сбил с ног одного из них и, оттолкнувшись от его лба, галопом поскакал по коридору. Быстро бросив взгляд назад, повернув глаза, но не голову, я увидел, что квинландцев достаточно, чтобы перекрыть все десять выходов. Интересно, как им удалось так быстро собрать столько бойцов. Но этим вопросом я займусь позже, в более спокойное время, где много урчащих кошек и чашек с кофе. А пока что надо улепетывать. Я ударил дверь и практически полетел вверх по аварийной лестнице. Будем надеяться, что они не выставили персонал. Я не успел отреагировать, и в меня воткнулись две флешеты. Прямо передо мной стояли два квинланца с пушками в руках. Их глаза медленно раскрывались. Квинланцы поняли, что я приближаюсь слишком быстро и что я не замедляюсь. На тот момент я уже практически довел до совершенства маневр, сбить и затоптать, так что даже не сбился с ритма. По пути я заметил, что к рюкзаку второго квинланца пришита петля, на которой висит карта пропуск. Я быстро дернул за петлю, и она оторвалась. Скорее всего, он заметит и доложит начальству о пропаже карты. Но сейчас я просто хотел отвлечь внимание. У меня все еще была карта Наташи, и они, скорее всего, еще этого не поняли. На верхней лестничной площадке я остановился и изменил черты лица, чтобы стать похожим на владельца карты, по крайней мере, настолько, насколько мог сделать это без селфи. Затем я открыл дверь. За ней стояли три квинланца, вооруженные пистолетами. Что случилось, Рик? спросил один из них. Я согнулся, уперся руками в колени и сделал вид, что пытаюсь отдышаться. Он попался нужна помощь он слишком силен я махнул в сторону лестницы по прежнему не поднимая головы чтобы они не могли разглядеть мое лицо похоже актер я неплохой ведь трое квинландцев сразу двинулись к лестнице как только они скрылись из виду я вышел из здания через черный ход хорошая новость я оторвался от преследователей плохая новость я застрял в конце халепа агенты очевидно следят за станциями и, вероятно, будут их охранять. Правда, станций 400 миллионов, и Квинландс конечно, не могут наблюдать за каждой, но им это и не нужно. Если я не могу ехать на поезде, то мои варианты ограничены — идти пешком или плыть по реке. Более того, последний вариант исключается, ведь я не хочу, чтобы Бендер намок. Ткань рюкзака и так уже сильно натянулась под весом куба. Один лопнувший шов — И матрица конец. Я мог бы сесть на корабль, но пассажирских перевозок, как таковых, у квинландцев не было. Ты платил за место на палубе грузового корабля и ловил рыбу, чтобы прокормиться во время поездки. Рано или поздно кто-то заметит, что я не ныряю в воду, и ко мне возникнут вопросы. Кроме того, они, скорее всего, выпустят ориентировку. Разыскивается квинланец с большим тяжелым рюкзаком. Нельзя просто реагировать на события. Надо составить какой-нибудь план. Я нашел поле, забрел в высокую траву и плюхнулся на землю. Немного поерзав, я создал себе уютное гнездышко вдали от любопытных глаз и решил, что нужно кое-кому позвонить. Эй, Хью! Привет, Боб! Как дела? Прямо сейчас все очень интересно. Слушай, можешь просканировать окрестности конца Халепа? Да, конечно. «А где этот конец Халепа?» «Я сейчас рядом с ним». «Ясно». «А где ты?» «Я рядом...» М -м -м, «Неважно. Кажется, я плохо все продумал». «Прости, Боб, у нас слишком мало машин в воздухе, чтобы сканировать случайно выбранные точки». «Понял». «Ну, все равно спасибо». «Какой стыд!» «Я заподозрил, что у меня еще не закончился приступ паники. Нужно замедлиться». Успокоиться и оценить обстановку. Я посмотрел на фальшивое синее небо, наполненное настоящими облаками. Время от времени мимо пролетали стаи птиц. Лежа в траве, я легко мог бы забыть о времени, представя себе, что сейчас лето и что я снова в Миннесоте, если бы небольшие горы и балки, которые поддерживают центральный цилиндр. Они разрушали всю иллюзию. Балки. Профессор. Друг Уилла сказал, что по ним можно попасть в центральный цилиндр. Из гор поднимались четыре балки, соответствующие четырем рекам. Если выйти к другой реке, радиус поисков увеличится настолько, что у сопротивления не хватит агентов. Но смогу ли я это сделать? Позволит ли карта Наташи воспользоваться лифтами, которые едут к центральному цилиндру? Бендер сказал, что последние сто лет он занимался хакерством. Но зачем ограничивать себя поездами или комплексами техобслуживания? Либо я выбираю этот вариант, либо прячусь здесь и жду, когда меня перестанут искать. Еще можно отправиться куда-нибудь по суше или рискнуть еще больше, сев на корабль. Да пошло оно все. Один раз я уже забрался в подземный комплекс и выбрался оттуда. Вряд ли квинландцы предполагают, что я сразу туда вернусь. Я отправил письмо Уиллу, в котором спросил, где находятся балки, соединенные с цилиндром, и как устроена транспортная система в их окрестностях. Затем я снова отправился в горы. По крайней мере, дорогу я уже знал. Я выглянул из кустов и уставился на охранника, который стоял у входа в комплекс. Я попытался сжечь ему мозг, стреляя тепловыми лучами из глаз — Но, к сожалению, пускать тепловые лучи из глаз я не умею. Охранник стоял расслабленно, не понимая, что сейчас чуть не погиб. Можно напасть на него и вырубить, но успею ли я добраться до лифта, пока он в отключке? И что делать с камерами наблюдения? В прошлый раз их у входа не было. Но теперь сопротивление в полной боевой готовности. И если у входа стоит только один охранник, значит, за ним следят. Ну же, Боб, Джеймс Бонд бы справился. Я мог бы выкопать тоннель, ведущий в коридор, но на это уйдет целая вечность и, скорее всего, меня заметят. Я мог бы убить охранника? Нет, на самом деле не мог бы. Отправить его в нокаут? Противопоказано. Взятка вряд ли поможет, даже если бы у меня было что-нибудь ценное. Отвлечь внимание? Бросить камень вон туда и подождать, пока он пойдет выяснять, в чем дело? Не, это чудовищная банальщина. Он, скорее всего, развернется в противоположную сторону, ожидая нападения. В тот момент прибыл файл от Уилла. Я вывел его на дисплей и просмотрел изображение. Уилл прислал мне скан границы сегмента. На нем была показана область в основании балки. Прямо на скане кто-то от руки написал комментарии. Почерк принадлежал не Бобу, а, возможно, профессору. Но что самое главное, на скане было достаточно деталей, которые позволят мне найти проход из комплекса в транспортную систему балки, если я смогу проникнуть внутрь, если все комплексы на границах сегментов одинаковые. В данный момент путь был заблокирован, так что можно заняться чем-нибудь другим. В итоге я решил, что займусь поиском камер. Пауки взялись за работу. Кроме того, я хотел зайти в комплекс, как только представится такая возможность. Поэтому наружу вышли блохи. Им я приказал проникнуть в механизм дверного замка. А я постарался подойти как можно ближе к двери. Камеру я нашел очень быстро. Она была скрыта в листве и направлена на спину охранника. Так что охранник в основном играл роль приманки. Они рассчитывали на то, что я нападу на него. Ха, мило. И, кстати, об охраннике. Кажется, он терял терпение. За пару минут он уже несколько раз посмотрел по сторонам, Походил туда-сюда несколько раз почесался. Я ничего не делал, поэтому точно не знал, что а -а -а, давление жидкости, которое заставляет удовлетворять естественные потребности. Ха -ха. Охранник подошел к ближайшему кусту и начал. Ой, господи, зачем я веду этот репортаж? Ведь охранник отошел от входа и повернулся к нему спиной. Я приказал Блахам отпереть дверь как можно тише потянул ее на себя и зашел. Пара пауков поспешила за мной, но большинство из них, как и большая часть блох, по-прежнему оставалось снаружи. Я мог бы подождать, пока они доберутся до меня. За это время у охранника могла закончиться смена, а в коридоре мог появиться его сменщик. Это, несомненно, было бы антихорошо. Нет, я должен их бросить. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Данная часть проникновения, в том числе взлом двери, ведущей на лестницу, — стало для меня практически рутинной. Я спустился на один этаж, туда, где в соответствии с планами Уилла находился лифт, на котором можно попасть в центральный цилиндр. Если там есть камеры, то мне остается надеяться только на то, что я достаточно похож на Наташу. А затем я узнаю, стал ли Бендер хорошим хакером».